Ест то, о чем другие только мечтают, отдыхает там, куда остальных их забору не подпускают, и не понимает глупо Иванов, что не его это так облагодетельствовали, а место, которое он занимает. И если он вдруг не будет верой и правдой служить системе, сражаться за неё, на месте Иванова появится Петров или кто угодно другой. Ничто человеку в этой системе не принадлежит. Сталин умудрился отточить этот механизм до такого совершенства, что даже жены его соратников не принадлежали им самим. Они тоже принадлежали системе. И система могла отобрать жен, как отобрала у Калинина, Молотова, и они даже пикнуть не посмели. Нынче, конечно, времена переменились, но суть осталась. Также некий широкий ассортимент благ выделяется месту, которое кто-то занимает, но на каждом благе, начиная от мягкого кресла с жестким номерным знаком и кончая дефицитным лекарством со штампиком четвертого управления, печать системы. Чтобы человек, который по-прежнему винтик, не забывал, кому на самом деле все это принадлежит. Но я продолжу свой рассказ о льготах. При каждом из секретарей ЦК, члене или кандидате в члены Политбюро существует старший группы охраны, он же порученец-организатор. Моего старшего внимательного человека звали Юрий Федорович. Одна из основных его обязанностей как раз и заключается в том, чтобы организовывать выполнение любых просьб своего, чуть было не сказал барина, своего подопечного. Надо новый костюм справить, пожалуйста. Ровно назначенное время в кабинете тихонечко раздастся стук. Портной в комнатке обмеряет тебя сантиметром. На следующий день зайдет на примерку и извольте, прекрасный костюм чинг готов. Есть необходимость в подарке для жены на 8 марта. Тоже проблем нет. Принесут каталог с целым набором вариантов, которые удовлетворит любой специалист. Даже самый изощренный женский вкус. Выбирай. Вообще к семьям отношения уважительные. отвести жену на работу, с работы, детей на дачу, с дачи. Для этих целей служит закрепленная «Волга» с водителями, работающими посменно и с престижными номерами. Зил, само собой, принадлежит отцу семейства. Забавно, что вся эта циничная по сути своей система вдруг дает сбой по отношению к родным главы семейного клана. Например, когда охрана проводила инструктаж с женой и детьми, было потребовано, чтобы они не давали мне овощи и фрукты с рынка, поскольку продукты могут быть отравлены. И когда дочь Робко спросила, можно ли есть им, ей ответили «Вам можно, а ему нельзя». То есть вы травитесь, а он святое. Москвичи обычно останавливаются, когда по улицам города шурша шинами на большой скорости проносятся правительственные зилы. Останавливаются не из большого почтения к сидящему в машине, потому что зрелище это действительно впечатляющее. Зил не успел еще выехать за ворота, а уже по всему маршруту следования оповещаются посты ГАИ. Всюду дается зеленый свет. Машина мчится без остановок. Быстро, приятно. Видимо, высокие партийные руководители забыли, что существуют такие понятия, как пробка, светофор и красный свет. Членов Политбюро по всему пути еще ведет и машина сопровождения «Волга». Когда в мой адрес поступило несколько предупреждений с угрозами, мне тоже выделили такую «Волгу». Я потребовал, чтобы ее убрали, но получил ответ, что вопросы моей безопасности не моя компетенция. Так что некоторое время убить меня стало совсем невозможно. Кругом была охрана. К счастью, вскоре дополнительную охрану сняли. Зил рядом со мной круглосуточно. Где бы я ни находился, машина со спецсвязью всегда здесь же. Если приехал ночевать на дачу, водитель располагается в специальном доме, чтобы в любой момент можно было выехать. Про дачу отдельный рассказ. До меня она принадлежала Горбачеву. Он переехал в другую, вновь выстроенную для него.